Идиот и люди в плащах. Вечером после парада идиот сидел на кухне, заглатывал горький кофе фрау Хальцапфель и мучительно хотел курить. Он ждал гестапо, солдат, полицию, кого угодно, чтобы его забрали. Он чувствовал, что он не мог. Что заслужил это? Роза велела ему ложиться. Лизаль торчал в дверях. Он отослал обеих и несколько часов до утра просидел, подперев голову ладонями в ожидании. Ни что не пришло. Каждая единица времени несла в себе ожидания стука в дверь и пугающих слов. Но их не было. Звуки издавал только он сам. Что я наделал, снова прошептал он, и ответил себе: "Боже, как хочется курить". Табак у него давно кончился. Лизель слышала, как эти фразы повторились несколько раз, и ей стоило труда не переступить порог. Ей так хотелось утешить папу, но Лизель никогда не видела, чтобы человек был так опустошён. Этой ночью не могло быть никакого утешения. Макс ушел, и виновен в том был Ганс Хуберман. Кухонные шкафы очерчивали силуэт вины, а ладони Ганса были скользкими от воспоминаний о том, что он натворил. Лизель знала, что у него должны быть потные ладони, потому что у нее самой руки были мокры до самых запястьей. В своей комнате она молилась, ладони к колене, В бомв в матрас. Господи, пожалуйста, пожалуйста, пусть Максу целеет. Пожалуйста, Господи, пожалуйста. Горкие колени, горящие ступни. Едва забрежжил первый свет, Лизель проснулась и вернулась на кухню. Папа спал, головой параллельно столешнице, в углу рта скопилось немного слюны. Всё затапливал запах кофе. И картина глупой доброты Ганса Хубермана ещё висела в воздухе. Как номер или адрес. Повтори сколько нужно, и пристанет. Первая попытка Лизель разбудить Ганса осталась непочувствованной, но следующий толчок в плечо заставил вскинуть голову рывком потрясения. Пришли? Нет, папа, это я. Он прикончил чёрствую лужицу кофе в своей кружке. Его кодык подпрыгнул и опустился. Уже должны были прийти. Почему они не идут, Лизель? Это было оскорбительно. К нему уже должны были нагрянуть и перевернуть весь дом в поисках доказательств жедолюбия и подрывной деятельности. Но получилось, что Макс ушёл совсем напрасно. Сейчас вполне мог бы спать в подвале или рисовать в своей книге. Папа и не мог знать, что они не придут. Я должен был понимать, что нельзя с этим хлебом. Я не подумал. Папа, ты всё сделал правильно. Ерунда. Он встал и вышел из кухни, оставив дверь приоткрытой. Наступало к вящему унижению и огорчению Ганса славное утро. Миновали 4 дня, и папа отправился в долгий путь вдоль Ампера. Он вернулся с маленькой запиской и положил её на кухонный стол. Прошла ещё неделя, а Ганс Хуберман всё ждал наказания. Рубцы на спине превращались в шрамы, и по большей части Ганс бродил по Молькингу. Фрау Диллер плевала ему под ноги. Фрау Хацсафель, верное слову, перестала плевать Хуберманом на дверь, но у неё появилось удачное сменчица. Я всегда знала, проклинала его лавочница: ты грязный жедолюб. Ганс, не замечая её, шёл дальше, и Лизель нередко заставала его у Ампера, на мосту. Положив локти на перила, он стоял, свесившись над водой. Дети проезжали мимо на велосипедах или пробегали, громко крича и шлёпая ногами по деревянному настилу. Всё это его даже не трогало. Словарь Дудина, толкование номер 8. Сожаление, огорчение, наполненное страстным желанием чего-либо, разочарованием или утратой. Родственные слова: каяться, горевать, убиваться. Видишь его? спросил однажды папа, когда Лизаль стояла, перегнувшись через перила. Там, в воде. Река текла не очень быстро. В ее медленной рябе Лизель сумела разглядеть очертания Максова лица, перистые волосы и все остальное. Он все время дрался с фюрером в нашем подвале. «Езус, Мария и Йозеф!» Папины руки стиснули за нозистое дерево. «Я идиот!» «Нет, папа, просто ты человек!» Эти слова пришли к Лизель больше года спустя в подвале. где она писала свою историю. Девочка пожалела, что не додумалась до них там, на мосту. "Я глупый", сказал Ганс Хуберман своей приёмной дочери. "И добрый. От чего получается самый большой идиот на свете. Понимаешь, ведь я хочу, чтобы за мной пришли. Всё лучше этого ожидания". Гансу Хуберману нужно было оправдание. Ему нужно было знать, что Макс Ванденбург кинул его дом по веской причине. Наконец, после трёх почти недель ожидания, он решил, что его час настал. Было поздно. Возвращаясь от фрау Хацапфель, Лизель заметила на улице двоих мужчин в длинных чёрных плащах и скорее бросилась домой. Папа, папа! Она чуть не снесла кухонный стол. Папа, они здесь! Первой вышла мама. Что за крик, свинюха? Кто это здесь? Гестапо. Ганси. Тот был уже там. Вышел из дома встречать. Лизыль хотела догнать папу, но Роза удержала, и они вдвоём смотрели из окна. Папа вышел к калитке, беспокойно мялся. Мама сжала Лизыль за плечи. Плащи прошли мимо. Папа обернулся на окно и встревоженно вышел за ограду и крикнул вслед тем двоим. Эй, я здесь. Это я вам нужен. Я в этом доме живу. Люди в плащах задержались слишком миг и сверились с блокнотами. Нет, нет, сказали они ему. Голоса у них были низкие и добродные. О вы, ты для нас староват. Они двинулись дальше, но не ушли далеко. Остановились у дома номер 35 и свернули в открытую калитку. Фрау Штайнер, спросили они, когда им открыли дверь. Да, я. Нам нужно с вами поговорить. Двое в плащах стояли на крыльце утлой коробки Штайнеров, как зачехлённые колонны. За чем-то им нужен был мальчик. Мужчины в плащах пришли за Руди.